Глава 26. Президент Эквадора бьется с большой нефтью. А моя работа в Колумбии и Панаме дала мне немало возможности посещать страну, которая стала мне вторым домом. Эквадор страдал от долгой череды диктаторов и олигархов правого толка, обслуживавших политические и коммерческие интересы Соединенных Штатов. В каком-то смысле страна представляла собой самую настоящую банановую республику, и такие корпоративные гиганты, как Dole Food Company, добились значительных успехов на ее рынке. В конце 1960-х годов начались активные поиски месторождений нефти в эквадорском бассейне Амазонки, что привело к покупательскому буму, в ходе которого клуб избранных семей, управлявших Эквадором, сыграл на руку Международным банкам. Они взвалили на свою страну чудовищные долги, подкрепленные обещанием нефтяных доходов. Дороги промышленные зоны, гидроэлектрические плотины, системы передачи и распределения электроэнергии и другие энергетические проекты появились по всей стране. Международные инженерные и строительные компании напали на золотую жилу в который раз. Один человек, набиравший популярность в Эквадоре, стал исключением из правила политической коррумпированности и подчинения корпоратократии. Хайме Рольдос был преподавателем университета и юристом 30 с лишним лет, с которым я неоднократно встречался. Он был харизматичным и обаятельным. Однажды я импульсивно пообещал ему прилететь в Кито и бесплатно проконсультировать его по любым актуальным вопросам. Я сказал это в шутку, хотя я бы с радостью потратил на это свой отпуск. Рольдос нравился мне, и, как я не приминул ему сказать, всегда искал повод посетить его страну. Он рассмеялся и сделал мне аналогичное предложение. «Если меня не устроят цены на нефть, я могу обратиться к нему». Он завоевал репутацию популиста, человека, искренне верящего в права бедных и в ответственность политиков бережно использовать природные ресурсы страны. Когда он участвовал в президентских выборах 1978 года, Он привлек внимание своих соотечественников и граждан всех стран, где иностранные компании эксплуатировали нефтяные ресурсы, и где люди стремились к независимости от влияния могущественных внешних сил. Рольдус был редким примером современного политика, не побоявшегося бросить вызов статус-кво. Он противостоял нефтяным компаниям и системе, которые, не скрываясь, поддерживала их. К примеру, я слышал, что он обвинил Летний институт лингвистики САЛ Евангельскую миссионерскую группу из Соединенных Штатов в гнусном сговоре с нефтяными компаниями. Я был знаком с миссионерской деятельностью S.A.L. по своей работе в Корпусе Мира. Эта организация пришла в Эквадор как и во многие другие страны, якобы в целях изучения записи и перевода языков коренного населения. S.A.L. активно работала с племенем Гуарани в районе бассейна Амазонки. В первые годы поисков месторождения нефти. Тогда и выработался определенный паттерн действий. Возможно это совпадение, тем более, что никаких доказательств нет, но во многих амазонских поселениях поговаривали, что когда сейсмологи докладывали в главный офис компании, что в том или ином регионе высока вероятность наличия нефтяного месторождения, члены SAL приезжали и уговаривали коренные племена переехать с той земли в миссионерскую резервацию где они получат питание, кровь, одежду, медицинскую помощь и обучение в миссионерском духе. При условии, что они пустят нефтяные компании на свою землю. Ходили слухи, что миссионеры SAL использовали целый арсенал хитростей, чтобы убедить людей бросить свои «дома» и переехать в миссию. Многие говорили, что они жертвовали продукты, напичканные слабительными, а затем предлагали лекарство от эпидемии диареи. По всей территории племени Гуарани САЛ якобы сбрасывал с воздуха корзины с едой и потайным дном, где был спрятан крошечный радиопередатчик. Говорили, что на эти передатчики были настроены приемники на современных коммуникационных станциях, где работали американские военные на базе в городе Шелл. Когда кого-то из племени кусала ядовитая змея или он серьезно заболевал, представитель S.A.L. приезжал с противоядием или необходимыми лекарствами, зачастую на вертолетах нефтяной компании. Как я сказал, мне ни разу не удалось подтвердить эти слухи. А.С.А.Л. рассказывал свои истории. В частности о том, что когда начались поиски месторождений нефти, пять миссионеров были найдены мертвыми, с копьями гуарани, торчащими из их тел. Некоторые восприняли это как предупреждение, чтобы миссионеры держались подальше от тех мест. Но убийства привели к противоположным последствиям. Рэйчел Сейнт, сестра одного из убитых, объездила Соединенные Штаты, выступая по национальным телеканалам и собирая деньги в поддержку S.A.L., который, по ее словам, помогал дикарям стать цивилизованными и образованными. Согласно некоторым источникам, S.A.L. получал финансирование из благотворительных организаций Рокфеллеров. Основатель династии Джон Д. Рокфеллер создал «Стандарт-Ойл», которая позже разделилась на крупные компании, такие как «Шеврон», «Эксон» и «Мобил». Рольдос показался мне человеком, который выбрал для себя путь, проложенный Турихосом. Оба противостояли самой могущественной в мире силе. Турихос хотел вернуть Панамский канал. В то время как крайне националистическая позиция Рольдуса по нефти угрожала самым влиятельным в мире компаниям. Как и Торихус, Рольдус не был коммунистом, но он отстаивал право своей страны самостоятельно решать свою судьбу. И опять же, как с Торихусом эксперты предрекали, что крупный бизнес и Вашингтон ни при каких условиях не потерпят Рольдуса в качестве президента. А если его выберут, его ждет та же участь, что Арбенса в Гватемале и Альянда в Чили. А на мой взгляд, эти две личности, объединив усилия, вполне могли возглавить новое движение в политике Латинской Америки. И это движение стало бы фундаментом для изменений, которые повлияют на все страны нашей планеты. Это не Кастро и не Каддафи. Они не связаны ни с Россией, ни с Китаем. Не с международным социалистическим движением, как Альенде. Это популярные, умные, харизматичные лидеры, отличавшиеся прагматизмом, а не догматизмом. Националисты, но не антиамериканисты. Если корпоратократия была создана тремя силами, крупными корпорациями, международными банками и правительствами, вступившими с ними в сговор, рольдас и Торихос, могли бы исключить правительственный сговор из этого уравнения. Заметную роль в предвыборной программе Рольдеса играла так называемая углеводородная политика. В основе этой политики лежала идея о том, что самый ценный потенциальный ресурс Эквадора – углеводород, и что любая эксплуатация этого ресурса должна приносить значительную выгоду максимальному проценту населения. Рольдесс твердо верил в обязанность государства помогать бедным и обездоленным. Он выразил надежду, что углеводородную политику можно использовать как движущий фактор социальной реформы. Однако ему приходилось действовать крайне осторожно, поскольку он знал, что в Эквадоре, как во многих других странах, его не изберут без поддержки хотя бы некоторых влиятельных семей. И даже если он победит на выборах без них, его программы никогда не будут реализованы без их содействия. Лично я был рад тому, что Картер находится в Белом доме в это решающее время. Несмотря на давление со стороны Тексако и других нефтяных компаний, Вашингтон старался не вмешиваться в ситуацию. Я прекрасно понимаю, что это было бы невозможно при любой другой администрации, республиканской или демократической. Как мне кажется, именно углеводородная политика убедила эквадорцев посадить Хайма Рольдеса в президентский дворец Кито, своего первого демократически избранного президента после долгой череды диктаторов. Основные принципы своей политики он обозначил в инаугурационной речи 10 августа 1979 года. Мы должны предпринять эффективные меры, чтобы защитить энергетические ресурсы нашей страны. Правительство обязано поддерживать диверсификацию экспорта и не терять экономической самостоятельности. Наши решения будут продиктованы исключительно национальными интересами и отстаиванием наших суверенных прав. Став президентом, Рольдос взялся за Тексако, поскольку к тому времени компания стала основным игроком на нефтяной арене. Отношения были, мягко говоря, непростые. Нефтяной гигант не доверял новому президенту и не хотел участвовать в какой-либо политике, создающей новый прецедент. Он прекрасно понимал, что подобная политика может стать примером для других стран. Речь главного советника Рольдеса Хосе Карвахаля подытожила позицию новой администрации. А если партнер Тексако не хочет рисковать и инвестировать в исследования месторождений или осваивать участки нефтяной концессии, другой партнер вправе сделать эти инвестиции и вступить в права в качестве владельца. Мы считаем, что наши отношения с иностранными компаниями должны быть справедливыми. Нам придется проявить твердость, подготовиться к любым видам давления, но ни в коем случае не проявлять страха или комплекса неполноценности в переговорах с ними. В первый день 1980 года я дал себе обещание. Начиналась новая декада. Через 28 дней мне должно было исполниться 35 лет Я принял решение в течение следующего года коренным образом изменить свою жизнь и в будущем брать пример современных героев, таких как Хайме Ролдерс и Омар Торихос. Более того, за несколько месяцев до этого произошло совершенно невообразимое событие. С точки зрения прибыли компании, Бруно был самым успешным президентом в истории Мэйн. Тем не менее, Внезапно и без предупреждений МакХолл уволил его.